попытка похищения. Ну вот и всё. В Ленинграде олимпиада закончилась. Олимпийский мешок у нас не улетал, и трофительная песня не звучала. Это произойдёт в Москве через несколько дней, так как там спортивные состязания ещё продолжались. Я вспомнил, как на днях ко мне во дворе подскочил Миха, парень из соседнего дома. Серёга «Говорят, у вас в политехе студенты организовали антиправительственный митинг? Как за границей? По голосу Америки передавали. Ты там был?» У Михи горели от возбуждения глаза, и, казалось, он приплясывал на месте от восторга. «Что за чушь?» — отшатнулся я. «Не было никакого митинга. Слушай больше всякий бред». «Так, может, ты не знаешь, — шевел сосед, — ведь передавали». Вот она, антисоветская пропаганда в действии. Распространяют всякие бредни, а находятся наивные люди, которые верят. Я знал, что некоторые студенты были недовольны вынужденным бездействием из-за олимпиады, так как хотели бы уехать с стройотряда на заработки, но приходилось сидеть в Ленинграде. Но выходить с плакатами бред. Может, тут поработал Патрик или его коллеги? Уговорили несколько студентов выйти на подобие митинга для создания картинки, а провокаторы рады глупцам. Под лицу всё к лицу. Может, действительно так и было? Если так, то студенты просто идиоты. На этом их учёба закончилась. Знобы ни за что не допустил. Неужели они не думали о последствиях? Наверху у нас тоже хватает идиотов. исключат балбесов не понимающих, что пляшут ту чужую дудку, а затем же рубежом за пятое нарушение свободы в Советском Союзе. А этого у них там за бугром студенты готовы ментинговать по любому поводу, а защитилие сонаждения свободной любви, спасения морских котиков или ж изредка выступают по серьёзным поводам за снижение платы за учёбу, социальных гарантиях студентам. Ну это твоя страшная капиталистическая сынок. Какие гарантии? Постоять с плакатами, покричать, подадут петицию руководству и разойдутся по барам. Неужели наши идиоты решили быть похожи на тех? Так и раскачивают страну. Тут же вспомнился знаменитый на всю страну бард, которого не признавали наши чиновники от культуры. У нас, как возможно и по всей стране пронёсся слух о смерти Высоцкого. От его творчества я не тащился, слушал, как все, но даже перепевать не пытался, кроме мелодичной песни «Книжные дети». В свое время у меня была его пластинка, купленная по случаю в обычном музыкальном магазине. Ребята периодически просили ее поюзать и постоянно удивлялись, где смог ее достать. Помню оттуда вдох глубокий, руки шире, корабли постоят и ложатся на курс. Всё же лучше было слушать знаменитого барда с диска, чем хреновишею энной перезапись с магнитофона. Высоцкий как актёр мне нравился по фильму Место встречи и по фильму О войне, где он играл непокорного водителя. Жалко его. Сгубил себя, как сплетничали у нас, водкой и наркотой. Да я сам знал много про него из будущего, но ни с кем не делился. Никогда не считал себя сентиментальным, но однажды, когда мы сидели с Гордкой в моей комнате, и я от безделья вертел настройки своего шарпа на коротких волнах, неожиданно из динамиков послышалось «When I find myself in times of trouble». Услышав знакомую мелодию, почувствовал, как покрылся мурашками, и тут же вспомнился школьный танцевальный вечер. Я на несгибающихся ногах иду и приглашаю на танец девочку, которая до безумия нравилась мне тогда. Держу бережно в руках девичье тело, и не могу выговорить ни слова из-за волнения, от близости с желанным человеком. Вспомнив то мое состояние, пригласил на танец Гулю. Кружусь с ней по всередине комнаты под звуки «Let it be» знаменитых Бетлз и не отвечаю на ее удивленный взгляд. Тогда в школьном вокально-инструментальном ансамбле рулили Маринкин Вовка и Юлькин Серега, будущие мои конкуренты и соперники. Они, как лидеры школьного ВИА, определяли репертуар и сами пели. Несмотря на то, что Beatles к тому времени распался, но его песни оставались популярными. Тогда я не обращал внимания на плохие инструменты ансамбля, отвратительную акустику спортивного зала, где проводились школьные танцевальные вечера, отсутствие профессионализма у исполнителей и неверный текст песни, переписанный с голоса. Мне, да и многим ребятам казалось, что наш ансамбль поёт лучше заводского или городского ВИА. и репертуар у них более подходящий для молодежи. «Школу вспомнил», — с грустью сообщил я Гульке, когда песня закончилась и магнитола залопотала на иностранном языке. «Мне тоже нравилась эта песня. Танцевали под нее с девчонками», — призналась подружка. «Иду к своему подъезду вдоль дома, вспоминая свое состояние тогда. Танец с Гулькой и размышляю. Почему тогда меня так торкнуло? Ностальгия по школьным годам, по ушедшей любви, трогательное воспоминание о детстве. Куда уходит детство? В голове зазвучало Пугачёва. Парень, помоги, пожалуйста, прервал мои размышления мужской голос. Смотрю, а дорогу мне перегородила стоящая на придомовой дорожке серая Волга с открытыми дверями. Возле неё склонился к задней дверце здоровый мужик. Курьершён достал с заднего сиденья здоровую коробку из-под телевизора Рубин. Рядом топталась черно-лосое женщина с сумочкой в одной руке, а другую сунула внутрь. С водительского места вылез водитель и уже поставил ноги на землю. Знаю, насколько тяжело и неудобен ламповый Рубин при переноске. В голове неожиданно зазвенел тревожный звоночек, а в груди похолодело. Меня ждут, мелькнула мысль. Не отвечая, кинул взгляд на автомобильный номер и мысленно отметил: новый, белый с чёрными цифрами и буквами. Такие начали вводить в этом году. Буквы ЛА. Почему латиньские номера? Парень: "Прими здесь, а я с той стороны возьму", предложил здоровяк. Но я уже резко стартанул с места, вскочил на багажник. пробежался по крыше, попутно ударив по руке женщины, которая что-то выдернула из сумочки и направила на меня. Перепрыгнул через руку водителя, пытающегося меня схватить или зацепить ногу, спрыгнул с переднего капота и помчался к своему подъезду. Заскочив в подъезд, резко остановился и развернулся к двери. Вроде слышал за спиной топот погони. Тут дверь распахнулась, и в подъезд сунулся незамеченный ранее парень. Вложившись, врезал ему в лицо, и преследователь улетел спиной назад. Дверь захлопнулась, а я кинулся наверх по лестнице. Проскочив второй этаж, остановился, прислушался, преследования не было, и осторожно выглянул из этажного окна, успокаивая дыхание. Сердце тревожно билось, но не от бега, а от адреналина и пережитого страха. Ничего не видно, что творится внизу перед домом. Поднялся в свою квартиру и быстро начал собирать свою дорожную сумку. Кто на меня напал? Чего им было нужно? Похоже было на попытку похищения. Вроде у женщины от удара ногой по руке непроизвольно вылетела щеть. Неужели иностранцы? Почему латышские номера на машине? Налётчики наверняка уже свалили, ведь похищение провалилось. И время выбрали похитители подходящее. Олимпиада в Ленинграде закончилась. Прикомандированные со всей страны сотрудники КГБ и МВД разъехались, а местные расслабились и отдыхают после напряжённых дней дежурства. Я осторожно выглянул с балкона. Конечно, никого из налётчиков и машины нет. Валялось на месте стоянки "Волги" вскрытое пустая картонная коробка из-под телевизора, а возле топтался какой-то парень. Вот и КГБ подоспело, только явно опоздали. Сейчас парень кинется докладывать начальству или побежит разыскивать меня. Парень скорым шагом направился к моему подъезду, сканируя взглядом по окнам верхних этажей. Заметил ли он меня? Вряд ли, ведь я не торчал на балконе у всех на виду. А таясь, выглядывал одним глазом, прикрываясь стеной и балконом. Быстрее, быстрее тороплюсь. Смена белья, туалетные принадлежности, деньги, документы и прочее из квартиры на чердак. Там была закопана записная книжка с адресами и телефонами, посмертное письмо к Синафунтову и небольшая сумма денег. Побеспокоился в своё время отынякем не квартира. После того, как Иван показал мне запасной выход из дома, Аксина фонтов намекнул, что сейф ненадёжное хранилище для опытного взломщика. Дома пока никого нет, но вскоре должна вернуться с работы тётя и подойти Гулька. Сваливать не попрощавшись с ними не собираюсь. Ната, успокойте, если это возможно, сообщить, что уеду на время, оставить последние инструкции и ленять из Ленинграда. Нельзя мне оставаться в городе. Стрельну в следующий раз в меня чем-нибудь, парализую еще метров с пяти. Загрузят машину, потом тело переправят на иностранный сухогруз и здравствуй зарубежье, привлекательное для некоторых моих сограждан. Сегодня похитители, вероятно, планировали, когда, приближусь и сунусь к коробке, пыхнуть чем-нибудь в лицо или выстрелить в спину. Быстро же я сообразил, что лучший путь для побега по автомобилю. Слева и справа от машины находились налетчики. А позади возможный наблюдатель, подавший сигнал остальным, что жертва появилась из метро. А это мой основной путь возвращения. Вероятно, у них были миниатюрные рации, чтобы успеть группе захвата занять позицию на моём пути к подъезду. Но они не ожидали, что я метнусь вперёд, прямо по капоту и крыша авто. Подобная ускоренная соображалка и моментальное принятие оптимального решения в случае обострения обстановки уже не раз выручала и удивляла меня почему я решил что ждут именно меня и не с добрыми намерениями до сих пор затрудняюсь ответить подсознание сработало помню как кто-то опытный советовал доверяй своим чувствам на войне же в станешь ты на гражданке не пропадёшь вот я и действовал интуитивно повалив честь не размышляя что же дальше Если обратиться за помощью в родное КГБ, то скорее всего меня запрут в каком-нибудь секретном учреждении, и не скоро я оттуда не выйду. Зачем мне это? Уж лучше погуляю пока на свободе и даже своим женщинам не скажу, где буду скрываться. Домой можно поехать. Уж там немало укромных мест найду, но лучше Таньку Щуровону вести в её деревню в Залесском районе моей области. или посещу знакомца Сенофонтова из Псковской области, подумаю потом. Всё это я обдумывал, затаившись на чердаке. Через некоторое время по чердаку кто-то пробежал, проверил двери выхода в другие подъезды, вернулся в мой, и всё затихло. Возможно, преследователь решил, что я ушёл через соседний подъезд и ждёт меня под дверью тётиной квартиры. Через полтора часа, когда большинство жильцов возвращаются с работы и находятся дома, я откопал из-под рымзита, насыпанного толстым слоем для утепления пола чердака, свой тайник с документами и деньгами. Осторожно спустился до верхнего жилого этажа и вызвал лифт. Спустился на нём до третьего этажа и позвонил в квартиру Виктора. Зная его как нормального мужика, ранее сидевшего, живущего по понятиям и надёжного, Виктор, сегодня на меня напали и пытались засунуть машину. Ребята подготовлены, еле ушёл. Думаю, не отстанут. Хочу временно залечь где-нибудь на время и выяснить, кому я понадобился. Мне надо лишь предупредить своих, что отъеду на некоторое время. Уже собрался, тряхнул сумкой. Проверить бы, нет кого посторонних на лестнице или в нашей квартире. Изложил я свою версию и просьбу соседу. Я всё понял, Сергей. Не спрашиваю, что ты натворил. Знаешь соучастник, не знаешь свидетель, проговорил Виктор, хохотнув и вспомнив тюремную поговорку. Знаю, что парень ты нормальный, без гнили. Это не связано с той кражей. Не догадываешься, кто это были? Минты, блатные, попытался пояснить он. Не знаю, сам хочу выяснить. Ведь я ни форцой, ни с блатными не связан и никаких дел не крутил, воскликнул я. Думаю, менты бы по-другому действовали. Корочку сунули бы в рыло и всё. В машину добавил. Это да, соседке ну крупной вахматой головой. Выяснять по своим каналам ничего не надо. Уча связы заглянул в лицо. Он. Могу и с лёжкой помочь. Не хочу тебя впутывать, мотнул головой, сказал я. Мне бы только встретиться со своими, повторил просьбу. Всё остальное потом. Есть связи. Виктор кевнул и обернулся в сторону комнаты. "Люба", крикнул он. "Чего надо делать?" На кухню вошла жена Виктора, теребя в руках полотенце. "Я всё слышала", пояснила опытная и верная супруга. "Поднимись по лестнице к Серёгиной квартире и посмотри, нет ли кого посторонних рядом. Поговори с хозяйкой о чём-нибудь своём, о бабьем. Тоже оглядись, и если чисто, то пригласи хозяйку под каким-нибудь предлогом к нам". проинструктировал сосед жену. Если там будет девушка, то позовите её тоже, пожалуйста, добавил я. Через 20 минут ко мне кинулись встревоженные мои дорогие женщины. Что случилось? Почему ты не идёшь домой? Мы волнуемся за причитала тётя Агуля, молча ухватила за руку и встревоженно углядывала с лица. Я взглянул на Виктора, и он вышел из кухни. На меня было совершено нападение. Я ничёго не должен скрывать от близких произошедшее, так как вероятно, их будут опрашивать, разыскивая меня. Пусть думают, что я смугался и сбежал. Только тогда надо дезинформировать и приложить несколько ложных путей для поисковиков. Догадываюсь, насколько эффективно может искать КГБ человека в своей стране. Всё нормально. Я отбился и ушёл. — Но в Ленинграде мне больше нельзя оставаться, — продолжил. Но тут на кухню вошла жена Виктора. Я проверила. На лестнице нет никого и на улице не видно посторонних. Прошла до арки. Доложила и вышла, оставив тактично нас одних. — Что происходит? — в панике воскликнула тетя, а Гулька сильнее сжала руку. На меня во дворе напали и попытались затащить машину. Я отбился и ушел. Понятия не имею, кому я понадобился таким образом. Думаю, что мне надо покинуть на время Ленинград, но домой не поеду, рассказал он профессору шиччем подробнее и посмотрел многозначительно гули в лицо. Думаю, что вас будут опрашивать, сами знаете кто, предположил понизив голос. Вам ничего не грозит, но и врать не надо. Вероятно, поеду на север, поработаю месяц в какой-нибудь бригаде, вернусь к осени. — Гуля, едь домой на каникулы и ни о чем не беспокойся. Все будет хорошо. — Тетя, тебе придется сложнее. Ты останешься здесь, и тебя будут контролировать, поджидая меня. — Извини, что так получилось. — Не за что тебе извиняться! — воскликнула она в негодовании. — Это тем надо извиняться, которые нам спокойно жить не дают. Ты ведь ничего плохого не сделал. Только хорошее о тебе знаю и получаю. — Почему так? Оля молчала, но по лицу текли слёзы. Я стиснул зубы от бессилия и упрямо поднял голову. "Успокойтесь, пожалуйста", попросил я тихим голосом. "Надеюсь, за месяц всё выяснится и заживём как все, спокойно", предположил, но сам уже на это не надеялся. Неужели так и придётся мне бегать всю жизнь? Всё равно когда-нибудь найдут. Ладно, отдохну месяц где-нибудь и к осени вернусь, а там будь что будет. принял решение, успокоился и с улыбкой взглянул на женщин. Живите спокойно. Сконе вернусь, заверил близких. Так и отвечайте, если будут спрашивать. Считайте, что я в отпуске или на каникулах. Но мне с тобой нельзя, тихо спросила Гуля. Я знаю, милая, что ты сильная и всё выдержишь, но у тебя мама, делка. Каково им придётся, если не будут знать, где ты и что с тобой, привёл я разумный до А твои родители не будут волноваться резонно поинтересовалась тётя. Будут, согласился кивнув головой. Но они меня знают и привыкли к моей самостоятельности. Отправлю им письмо и попытаюсь успокоить, заверил её. И ты им напиши, только не сообщай о нападении и угрозе. Пусть считают, что я в строю от дяди. Не стоит их волновать. Так тебя собрать нужно, вспохватилось это. Я вроде всё взял, растерянно сообщил тронув ногой сумку, лежащую на полу. А перекусить в дороге, тёплую одежду взял, упрекнула она, заметив, что моя сумка почти пустая. Если только джемпер и ветровку забыл, согласился я. Остальное куплю, если понадобится, деньги есть. Гуля, ты со мной? спросила она, вскочив на ноги. Конспирация ей была явно чужда. Совсем не думала наивная женщина, что её могут поджидать возле квартиры или уже внутри посторонние люди. Волька кивнул и неохотно отпустила мою руку. Вот, осторожнее. Могут поджидать на лестнице или в квартире. Всё же предупредил их. На кухню вошли хозяева, когда за моими женщинами захлопнулась входная дверь. Люба пошла к плите и начала греметь посудой, а Виктор подсел ко мне. «Поедешь, значит?» — спросил он меня. «Тогда возьми от меня подарок». Протянул небольшой нож в ножнах. Нож в дороге всегда пригодится. Сталь инструментальная, не хуже Булата, не тупица и другой металл строгать может. «Только не усердствуй», — взмульнулся. Для себя делал. «Я ведь за подобные игрушки и пошел по этапу. Делал инструмент людям». Признался, выделив голосом последнее слово и полез за сигаретой. За своих не переживай, присмотрю, пообещал. Не лезь в это дело, посоветовал я. Им ничего не грозит, а за нож спасибо. Верну, если сам вернусь. Мне надо время, чтобы выйти на одного человека. Он может прикрыть меня от всего. Я имел в виду Мазурова. Как же, что он не оставил карточку для связи? Где его искать в Москве? Да и стоит ли? Надеюсь, что он сам захочет меня увидеть, если убедится, что я говорил и писал правду. Часть ночи я провёл на чердаке, попрощавшись со своими и Виктором у него дома. Тяжело вспоминать женские слёзы при прощании. В начале первого я выскользнул с крайнего подъезда, в темноте вроском пересёк придомовую дорожку и углубился в кусты. Прошел наш квартал насквозь и вышел на улицу, параллельную Московскому проспекту. Ночной электричкой добрался до Шушар, выбрался на Московское шоссе и, не торопясь, пошел по обочине в сторону Москвы. Сумка оказалась достаточно тяжелой, забитой бутербродами и термосом с кофе, приготовленным моими родными. Даже банку с кофе сунули, заботливая. Вспомнился фильм из будущего «Брат». Я, как и герой Бодрова, решил выбраться из Ленинграда попутным транспортом, не желая связываться с вокзалами. Вряд ли объявили меня в розыск так быстро, но чем черт не шутит. Если бы органы были бы заинтересованы в моем розыске, то дома и около было бы полно сотрудников, а тетю с гулькой давно бы допросили. Отсюда я сделал вывод, меня не ищут или ищут тайно, не привлекая других сотрудников». Поживём ещё, побарахтаемся.